То было в 1885 году. Я провел два летних месяца в Вене. Я ходил в театр почти каждый вечер. Бывал в Большой опере, где видел весь вагнеровский цикл. Ходил в театр, где перевидал комические оперы Штрауса и Зуппе с восхитительным, единственным в своем роде, Жерарди. Бывал в театре, где играла очаровательная, впоследствии приехавшая в Петербург, Женни Гросс но самые ценные были вечера, которые я проводил в Бург-театре. Знаменитая венская драматическая труппа тогда еще играла в старом помещении, в самом Бург-императорском дворце. Впоследствии она переехала в новый, нарочно выстроенный театр на ринге против ратуши. Новое помещение пышно, богато, но кто видал старое, всегда будет вспоминать о нем, и будет жалеть о скромном старомодном зале. Венский бург-театр ⁇ это в немецком театре то же, что комедий-францез во Франции. Это история, это академия слова. Что-то удивительно втягивающее в этом театре. И несмотря на огромное разнообразие репертуара, характер какой-то одинаковости лежит на нем. Однообразность их отношения к своему делу Удивительная слаженность, уверенность, которую каждый внушал зрителю уже при выходе на сцену, что он будет хорош, вся эта почтенность и серьезность, которую была проникнута постановка «Самой легкой комедии», все это внушало уважение, сообщало некую неоспоримость и налагало печать, какой не видал ни на одном другом театре. С редкой силой запечатлевались они в памяти. Ведь это было тому 36 лет – а я, как сейчас, их вижу. Человек, хорошо знакомый с историей этого театра, сейчас узнает, о каком периоде я говорю, если скажу, что в то время еще играли «Великая Вольтер» и «Удивительный Заненталь», и молодых девушек играла «Маленькая Хахенфельс. К Вольтер я, не задумываясь, прилагаю эпитет «Великая», хотя она и неизвестна за пределами Германии. Это была последняя представительница большого трагического искусства. Все, осанка, движение, голос, произношение, у нее было все. И такой трагический порыв, такая способность одним полетом вести целую длинную сцену, я могу в этом отношении сравнить ее только с Сарой Бернар. Голос ее не имел тех удивительных нежных верхов, золотой голос Сары Бернар но низы ее были глубже, гуще. До сих пор звучит в ушах моих ее интонация в «Марии Стюарт», в той сцене, где Шиллер, наперекор истории, сводит обеих королев в саду. Помню интонацию Вольтер, когда она говорит Елизавете, что перенесла все, что может перенести человеческое сердце. Редкая интонация давала мне такое полное, до дна исчерпывающее впечатление, как это. Это было действительно все, до последней капли. Произношение ее было восхитительно. Это была самая благородная немецкая речь, какую я когда-либо слышал. Гетте и Шиллер в ее устах – это была музыка. Никогда не слышал такого сочного трагического эр. Я видел ее во многих разнообразных ролях. Она всегда была восхитительна. Даже в такой пьесе, как Федора «Сарду», но, конечно, ее настоящее дело был классический репертуар. В Геттовском «Гетце фон Берлихенгене» у нее есть поразительная сцена. Она одна в своем замке у окна ждет своего любовника, долго он не едет, наконец, всадник вдали. Он все ближе и все сильнее ее радость, но вдруг недоумение, как будто не он. Сомнение, беспокойство, страх. Всадник соскакивает с лошади, поднимается по лестнице. Страшное предчувствие. Дверь отворяется, входит и останавливается, как привидение, рыцарь с завешенным лицом. Она поняла, что это ее судья пришел свершить над ней смертный приговор. Он накидывает ей петлю на шею и, умертвив ее, вонзает острие кинжала в дверную притолоку и уходит. На полу труп. Трудно найти во всем театре сцену такого психологического диапазона. Эта одна сцена была целая трагедия. Вот в каких пьесах это удивительное богатство находило простор.